инвентаризация сибири экспедиция мессершмитта для русских сибирь была чем-то вроде темного подземелья набитого сокровищами куда дозволили войти а свечку не дали богатств много но не отыщешь и наружу не вынесешь а можешь и шею в потьмах свернуть чтобы разобраться в сибири профессионально петр решил призвать образованных иностранцев в век просвещения Нести светоч знаний было делом почетным. Европейские ученые грезили о больших экспедициях, таинственных странах и великих открытиях. Сибирь была идеальной террен Воздеть факел науки над неведомой землей и провести инвентаризацию всего, что на той земле есть, согласился доктор из Данцига, Даниил Готлиб Мессершмидт. Он славился огромной эрудицией, знал древние языки, изучал зоологию и ботанику, Занимался врачебной практикой. Петру его порекомендовали как человека, который один стоит целой команды ученых. Немецкий доктор царю понравился – тихий, скромный и фанатично преданный науке. В 1718 году его пригласили на службу в Россию, и медицинская канцелярия дала ему задание подготовить экспедицию в Сибирь. Но денег доктору выписали гораздо меньше, чем другим иностранным специалистам, и помощников у него вообще не было. Их еще следовало где-то нанять. Но цель поставили непомерную – выяснить о Сибири все. Мистер Шмидту тогда было 32 года. 1 марта 1719 года Мистер Шмидт выехал из Петербурга в Тобольск. Его сопровождали четверо слуг и шесть подвод. Скарп партикулярного немца изумлял контролеров сибирских таможен. Книги, пробирки, инструменты, лупы, микроскопы, химические препараты, циркули, бросовый ненужный товар. А одежа, тоненькая, не для Сибири. На кой ляд этот немец приперся? Мистер Шмидт в России был чужаком, он не знал языка и не имел связей. В Тобольск обосмиссер Шмидта прибыл только через 10 месяцев. За годы Северной войны в Тобольске скопилось много образованных пленных офицеров. Губернатор Черкасский отпустил в экспедицию трех шведских арестантов, среди которых капитана именем Иван Филиппович Таберт, Филиппа Юхана Таберта фон Страленберга. Для охраны экспедиция получила нескольких драгун. а для ловли бабочек и мелких зверушек и для лазания на деревья за птичьими гнездами Шмидт за 12 рублей купил 14 мальчика. В Хакассии Шмидт встретил множество древних курганов и каменных стел с непонятными рунами. На устье реки Бюрь в бассейне Абакана внимание ученого привлекла стела, изогнутая в виде венгерской сабли. На этом обелиске была видна загадочная надпись. Миссер Шмидт зарисовал свою находку. В 1886 году этот камень переправили в музей. Оказалось, что на стеле выбита эпитафия полководцу Сабык Басару. Он служил хану древнехазского государства в VIII веке. В экспедиции миссис Шмидт занимался всем: собирал гербарии, чертил карты, изготовлял чучело, копировал древние надписи на камнях. измерял параметры климата, комплектовал коллекции минералов, изучал фольклор и составлял словари. В 1721 году мистер Шмидт и Страленберг обследовали Иртыш. На реке Томи Страленберг обнаружил скалу с сотнями петроглифов, Томскую писаницу. Зимой 1721-22 года по ледяному Енисею экспедиция доехала до Красноярска. Страленберг раскапывал курган на Абакане. Страленберг оказался отличным помощником, самоотверженным, как и мистер Шмидт. К тому же, за годы плена он освоил русский язык, увлекся историей России и географией Азии. Увы, сотрудничество замечательных исследователей вскоре оборвалось. По ништатскому миру пленным шведам позволили вернуться на родину, и в мае 1722 года Страленберг выехал из Красноярска в Москву. Мессершмитт горько переживал, что теряет «любимого таберта». «Проливая много слез, я простился с красноречивым, прилежным, верным табертом, моим единственным другом и подпорою». В 2010 году в Ханты-Мансийске установили скульптурную композицию «Великим сибирским экспедициям». В центре композиции колонна – увенчанная фигурой ангела в женском облике. А у подножия колонны – фигуры четырех ученых XVIII века, мореплавателей Витуса Беринга и Дмитрия Овцина, историка Герхарда Фридриха Миллера и натуралиста Даниила Готлеба Мессершмита. Мессершмитт остался в «Диких безднах Сибири» один. Один и наедине с грандиозными задачами и непосильными проблемами. Никто не понимал, чем он занимается. Свирепые сибирские коменданты не раз перетряхивали его телеги, разыскивая контрабанду. Отнимали шкуры, предназначенные для чучел животных, якобы это незаконная пушнина. Он не раз тонул, терял коллекции, замерзал. У него сбегали проводники. Мальчики, купленные для сбора трав и семян, своему и плачем отказывались работать. Многие редкие вещи он покупал у местных жителей на свои средства. Он регулярно высылал в медицинскую канцелярию отчеты, образцы, гербарии, семена и предметы раскопок. Но его небольшое жалование задерживали на годы. Положение мессершмитта, иностранного ученого и руководителя государственной экспедиции порой было хуже, чем положение простой сибирской прачки. В Абаканском остроге одна такая прачка сердобольно подкармливала голодающего натуралиста Яйцами, молоком и калачами Но он открыл целый мир Он первым описал вечную мерзлоту севера И вечный пожар огнедышащей горы Горящего месторождения каменного угля Возле Кузнецкого острога, ныне Кузбас. Он раскапывал погребения степных вождей и туши мамонтов Он собрал коллекцию минералов, птиц и бабочек Он начертил карту Сибири Он составил каталог сибирских растений и несколько словарей местных наречий. Он описал и зарисовал десятки памятников древности и нашел много старинных рукописей. Он забрался за Байкал, и его экспедиция растянулась на 8 лет. Начальство посчитало его погибшим. Даже любимый Таберт думал, что мистер Шмидт уже нет живых и принялся опубликовать их общие материалы как свои. Мистер Шмидт вернулся в Петербург в 1727 году. В 40 лет он казался стариком, больным, облысевшим и полуслепым. В академии его попросту обобрали, изъяли почти все, что он привез, не заплатив даже за артефакты, купленные им наличные деньги. Научные достижения мистера Шмидта не поняли и не приняли. Его даже заподозрили в казнократстве, и некоторое время продержали под арестом. Растоптанный и оплеванный, Шмидт поехал в родной Данцик, но по пути попал в кораблекрушение и потерял все свои записи. Он вернулся в Петербург, надеясь, что ему хотя бы позволят изучать собранные им в Сибири коллекции, но ему не позволили. И он умер в тоске и нищете. Это случилось в 1735 году. Мистер Шмидту было 49 лет. Он был одиночкой, подвижником и страстотерпцем науки. И после него на покорение Сибири двинулись уже многолюдные отряды исследователей. Камчатская экспедиция Витуса Беринга и Великая Северная экспедиция.